Глава седьмая. Погребенный. Сколько Палмер себя помнил, он всегда мечтал стать дайвером. Мечтал о том, как войдет в песок. Но с тех пор он узнал, что умение требует не вход, а выход. Дайвер быстро учится десятку ярких способов проникнуть в дюну. Каждый более эффективен, чем предыдущий. От падения лицом вниз в песок который мягко обволакивает тебя, до прыжка назад с руками над головой, исчезая почти без всплеска или позволяя песку ухватить тебя за ботинки и утащить в глубину, закрутив будто штопор. Силы тяжести и гостеприимные объятия текучего песка давали много возможностей. Выход же требовал определенного искусства. Палмер много раз видел, как дайвер появлялся из дюны, сплевывая песок и судорожно ловя ртом воздух, беспомощно размахивая руками и увязнув по пояс. Он видел, как другие вылетали с такой скоростью, что ломали руку или разбивали нос от удара о землю. Мальчишки в школе часто пытались выскакивать из дюн кувырком, что приводило к катастрофическим, а часто и смехотворным результатам. Палмер, с другой стороны, всегда старался возвращаться из песка спокойно и без особых эффектов, как и его сестра. Она всегда говорила, что те, кто ведет себя спокойно, выглядят отважнее хвостунов, как и подобает профессионалам. Сделать вид... Будто в каком-то из разрушенных пескоскребов все еще работает лифт, который доставил его на верхний этаж. Вот к чему он стремился. Но сейчас все было иначе. Впечатление было такое, будто его отрыгнула недовольная песчаная пасть. Небольшая лавина, скользнувшая внутрь здания, подхватила его и выбросила на открытый воздух. Палмер приземлился с глухим хрустом, сперва на плечо, а затем на спину, ощутив, как баллоны болезненно врезались в позвоночник. Маску сбило с лица, и пурпурные пятна перед глазами исчезли. В рот набился песок, загубник наполовину вывалился, воздух от удара вышибло из легких. Вынув загубник, Палмер откашливался и отплевывался, пока не смог снова дышать. Снова дышать. Воздух был затхлым и заплесневелым. Пахло грязным бельем и гниющей древесиной. Палмер продолжал сидеть в кромешной тьме, крепко зажмурившись. Он сделал еще один осторожный вдох. «Тут есть воздух!» — сообщил он Хэпу но, естественно, друг не мог его слышать. Оголовье маски перекосилось, и в любом случае, не будучи погребенным в песке, он никак не мог передать дальше свой голос. Крик тоже бы не помог. На Нашарив фонарь, Палмер включил его. Перед ним, словно в тумане, открылся мир богов. Он повернулся, оставив за спиной песчаную лавину которая, казалось, заползала все дальше внутрь, будто пытаясь облегчить собственный сокрушительный вес. Предметы в помещении выглядели знакомо. Подобные артефакты находили под Спрингстоном и Лоупебом. Десятки стульев, все одинаковые. Стол — больше любого из тех, что ему доводилось видеть, величиной с квартиру. Палмар стащил ласты, и отложил их в сторону, затем опустил на пол баллоны и закрыл вентиль, убедившись, что кислороду не грозит утечка. Отключив питание костюма и маски, он насладился возможностью расслабиться, дать диафрагме отдых от борьбы с давлением песка, почувствовать, что его ребра целы. Его опытный взгляд сборщика трофеев Заметил на столе у стены кипятильный аппарат. Трубки заржавели, и резина выглядела хрупкой. Но машинку вполне можно было продать за 50 монет, и даже вдвое дороже, если его брат Роб сумеет привести ее в рабочее состояние. Аппарат был все еще включен в розетку, будто кто-то до сих пор рассчитывал им воспользоваться. Все в этой комнате выглядело сверхъестественно продвинутым и вместе с тем древним. Добытое во время нырка всегда вызывало у Палмера подобное чувство, но здесь оно превосходило любые вообразимые масштабы. Позади него послышался грохот и шипение надвигавшегося песка. Палмер вздрогнул, ожидая, что лавина сокрушит остатки стекла, и поглотит его с поднятой на лоб маской и отключенным костюмом. Но вместо этого раздался глухой удар, затем стон, и в помещение ввалился Хэп. «Черт!» — произнес Хэп, и Палмер поспешил помочь ему подняться. Песок скользил вокруг их ног, приходя в равновесие. Влажный и достаточно плотный, чтобы не заполнить помещение целиком, во всяком случае, не сразу. Палмеру доводилось проплывать через многие здания поменьше, на меньшей глубине, и он видел, на что со временем может быть способен песок. — Тут есть воздух, — сказал Палмер. — Немного затхлый, можешь снять маску. Хэпс трудом удержался на ногах, путаясь в ластах. Изо рта его вырывалось прерывистое хриплое дыхание. Палмер дал ему возможность отдышаться. Сняв маску, Хэп огляделся вокруг, моргая и выковыривая песок из уголков глаз. Взгляд его скользил по грудам денег, обретших форму древних предметов, а затем упал на лицо друга и оба широко улыбнулись. Данвар! хрипло проговорил Хэб. «Черт, не могу поверить!» «Видел другие здания?» спросил Палмар, у которого тоже перехватило дыхание. «Я заметил землю примерно в трехстах метрах ниже». «Видел», — кивнул Хэп, хотя не смог продвинуться даже на метр дальше. «Блин, еще немного и вообще бы застрял!» Он не сразу снял маску, Вероятность, считывая показания приборов, а затем, нахмурившись, сбросил со спины баллоны. «Не забудь закрыть вентиль», — сказал Палмер. «Верно». Хеп повернул ручку. К его потному лицу и затылку прилип песок. Палмер увидел, как его друг вытряхивает из волос целую песчаную дюну. «Что дальше?» — спросил он. «Пошарим вокруг». «Приметил тот кипятильник». Ого, уже заметил. Предлагаю проверить несколько дверей, перевести дух, а потом убираться отсюда ко всем чертям. Если останемся дольше, чем хватило бы воздуха в двух баллонах, наши друзья наверху могут решить, что мы добрались не дальше, чем те придурки до нас, и завалить над нами туннель. Вряд ли мне хватит воздуха, чтобы выбраться на поверхность без той шахты. Угу. Рассеянно проговорил Хэп. Сбросив ласты, он вытряхнул из них начерпь и оттащил свое снаряжение от насыпавшегося через разбитое окно песка. Хорошая была идея разбить стекло. Я только увидел, как ты исчез, но не смог разглядеть ничего внутри. Спасибо. И хорошо, что можно перевести дух. Подниматься будет непросто. Нужно набраться сил. «Аминь!» «Эй, ты случайно не видел по пути тех других дайверов?» Палмар покачал головой. «Нет». «А ты?» «Неа!» «Хотя надеялся, что их сложно будет не заметить». Палмар кивнул. Одной из самых ценных находок считался другой дайвер. Дело было не только в снаряжении, которое могло стоить приличных денег. Речь шла о доле любых причитавшихся им наград или оставленных ими завещаний. Каждый дайвер в той или иной степени боялся оказаться погребенным без надгробия, и потому премия за кости, как ее называли, делала любого дайвера другом мертвецов. Попробуем вон те. Хэп показал на двустворчатые двери в дальнем конце помещения. Палмер добрался до них первым и провел ладонями по гладкому дереву. «Чтоб меня, черти, оттрахали! С радостью вытащил бы отсюда эти двери. Если вытащишь, уж точно сможешь потрахаться с кем-нибудь посимпатичнее». Рассмеявшись, Палмер взялся за металлическую ручку, и та повернулась, но дверь заклинила. Они вдвоем потянули за нее, кряхтя от напряжения. Хепп уперся ногой в другую створку, и когда та, наконец, поддалась, оба отлетели назад, врезавшись в стол и стулья. Хэп рассмеялся, переводя дух. Дверь заскрипела на петлях. Послышался еще какой-то звук, будто капала вода из крана или потрескивала под некой тяжестью большая балка. Палмер вгляделся в потолок. Казалось, будто у пескаскреба бурчит в животе после того, как туда попала пара новых лакомых кусочков. Не стоит тут долго задерживаться, заметил Палмер. Хэп пристально посмотрел на него. Палмер чувствовал, что друг боится не меньше, чем он сам. Не стоит, согласился Хэп. Почему бы тебе не пойти первым? Я пока сэкономлю батарейки в фонаре, на случай, если в твоем они сядут. Палмар кивнул. Разумная мысль. Он шагнул в коридор за дверью. Напротив виднелась стеклянная перегородка с еще одной дверью, покрывшаяся паутиной трещин из-за осадки здания или тяжести песка. По другую сторону перегородки находилось нечто похожее на вестибюль, с лифтом. Палмер бывал в лифтах, в зданиях поменьше, и считал их удобным способом перемещаться вверх и вниз, если здание было заполнено песком. Коридор, в котором он стоял, тянулся в обе стороны и был усеен дверьми. Справа располагался высокий стол или что-то вроде стойки администратора. Все выглядело просто чертовски красиво. Он кашлянул в кулак, надеясь, что здешний воздух. За его спиной с грохотом захлопнулась дверь. Палмер в панике развернулся, подумав, что в помещение ворвалась песчаная лавина и придавила дверь, похоронив их снаряжение. Но в коридоре он был один. Хэп исчез. Палмер попробовал дверь. Ручка повернулась. Но дверь не открывалась. По другую сторону слышался скрежет, будто к двери что-то придвинули. «Хэп, что за черт?» «Прости, Палмер. Я вернусь за тобой». Палмер заколотил в дверь. «Эй, хватит дурачиться! Я вернусь! Извини, друг!» Палмер понял, что тот говорит серьезно. Он навалился плечом на дверь, почувствовав, что та слегка сдвинулась. Хэп, похоже, забаррикадировал ее стулом, засунув его под ручку. «Открой гребаную дверь!» — заорал Палмер. «Послушай!» — донесся до него далекий голос Хэпа с другой стороны помещения. «Я потратил весь воздух, пока спускался сюда. Один из нас должен подняться наверх» и рассказать, что мы нашли. Я возьму еще баллоны и вернусь, клянусь. Но это должен быть я». «Пойду я!» — закричал Палмар, «Это мой воздух! Я сумею добраться наверх! Я вернусь!» — крикнул в ответ Хэп. Палмар услышал слабое шипение открываемых вентилей и проверяемого редуктора его вентилей, его редуктора. «Ах ты, сволочь!» — заорал Палмер. Он попробовал соседнюю дверь, но та не сдвинулась с места. Вернувшись к первой двери, он с силой дернул на себя ручку и врезался плечом в дерево, почувствовав, как слегка сместился стул. Потом еще раз и еще. Дверь слегка приоткрылась, потом чуть шире, так, что в щель можно было просунуть руку. Нащупав край стула, он потянул дверь на себя, и стул с грохотом свалился с ручки. Палмер протиснулся внутрь, ударившись локтями о драгоценные деревянные створки, споткнулся об опрокинутый стул и увидел, что Хеп все еще сидит на полу, натягивая ласт. Палмер пробежал вокруг стола, и мимо длинного ряда стульев. Увидев его, Хэп поднялся на ноги, опустил маску на широко раскрытые глаза и с решительным выражением на лице быстро направился к песчаному склону, неуклюже ковыляя в ластах, один из которых болтался на незастегнутых ремешках. Палмер бросился следом за Хэпом, Но тот уже нырнул головой вперед в песок. Песчаная лавина поглотила Хэпа, но Палмар успел ухватить его за ласт. От удара, о жесткий, неприступный песок, у него перехватило дыхание. Он взглянул на свои руки, на свалившийся ласт. Его друг ушел. И забрал с собой. ВОЗДУХ ПАЛМАРА